Глава 86. Друзья. Кристина. Пока я приходила в себя от последних новостей, дверь распахнулась, и в обеденный зал быстро вошли Алиса и Таргет. Мы с подружкой кинулись друг к другу с обнимашками, а наши мужья принялись обмениваться приветствиями. Я пришла в еще больший восторг, когда поняла, что именно пытается объяснить мне Алиса жестами. Она тоже беременна. Мне хотелось прыгать от счастья, а милая эльфийка щебетала и металась рядом со мной маленьким ураганчиком, рассказывая Пантомимой о том, что в ее животике растет сыночек. и отец, гордый и радостный, с огромной благодарностью приобнял меня и поцеловал в щеку. Только сейчас до меня дошло, что Алиса же не была Вейсантой, и друзья смотрят на меня с такой признательностью, поскольку как ключ я каким-то образом разрушила магию теней. Понять бы еще, как я это сделала. И все, можно в путь дорогу по городам и селам повышать рождаемость. Друзья присоединились к нашему застолью, и Кей приступил к краткому изложению всех событий моей эпопеи с похищением. Мы с Роном обменялись взглядами и с трудом сохранили серьезное лицо, когда Кей в красках рассказывал, как он мужественно прогнал соблезубого тигра на острове и скромно потупились, стоило Кею перейти к описанию обстоятельств, в результате которых я обрела еще две брачные метки. Алиса, потрясенно охала, хватаясь за розовые щечки, в глазах таргета мелькали то безмерное удивление, то восторг, то сочувствие – а Вальди, Стай и Дан притихли, внимательно впитывая каждое слово «рыжика». Когда этот занимательный, местами трагичный рассказ подошел к концу, мы с Алисой вернулись в комнату Тайлериса, удобно расположились там на диванчике и принялись общаться, используя рисунки и блокнотик Кея. Причем на этот раз нас одних уже не оставили. Рон молчаливым стражем прилег на кровать и нечаянно вырубился под наше щебетание, а Кей обратился в кота — и меховой муфтой обернулся вокруг моей ноги. Остальные мужья и Таргет отправились куда-то по делам, вернувшись только к обеду. За это время мы с Алисой успели обсудить имена для наших детей и поговорить на разные женские темы. Подружка со смехом дала понять, что сейчас, когда она стала вейсантой, с единственной брачной меткой на шее, ей то и дело приходится отбиваться от настойчивого мужского внимания. Любви Таргета ей вполне достаточно и никто другой ей не нужен. А я, в свою очередь, озадаченно поведала ей о том, что скоро стану обладательницей шести мужей, и шестым станет император Димитриан. Алиса быстро оценила всю сложность моей ситуации, прониклась и нарисовала два ключа, обведя их сердечком. Да так стильно, что я даже залюбовалась. Мой жених был ею одобрен. Порывшись в блокноте, Алиса показала пальчиком на несколько слов — Молодой, красивый, сильный, хороший, и подвела итог, ткнув на здоровье. Ну что тут скажешь, логично. А после обеда, тепло попрощавшись с друзьями, я в сопровождении мужей шагнула в серебристую дымку портала, чтобы познакомиться с родителями Тейлериса и по их просьбе посетить семейное торжество, устроенное в нашу честь. К моему удивлению, вышли мы не в помещении, а на улице – Рядом с большим красивым деревянным домом, стоявшим недалеко от искрящейся в лучах солнца реки. Это родовое гнездо с резными наличниками на окнах производило впечатление надежности и уюта. Прямо на дороге был накрыт длиннющий стол, за которым уже вовсю пировали человек 200 не меньше. От него отошли и быстро направились к нам двое. Стройный красивый брюнет лет сорока на вид – очень похожий на Тая, и изящная хрупкая шатенка лет 30 с большими зелеными глазами и почти кукольным личиком. Кристина! Ласково обняло меня это кукольное чудо, то есть свекровь, и решительно махнула в сторону дома. Видимо, нас пригласили внутрь. Не знаю, просто так или по какой-то традиции, но Тай подхватил меня на руки и понес в родные пенаты. Там меня аккуратно опустили на пол, И пока я с интересом озиралась по сторонам, рассматривая скромное, но довольно изящное убранство огромной гостиной, родители с радостными причитаниями обнимали сына и знакомились с другими моими супругами.